Глава, седьмая. Всего за пару недель они стали не разлее вода. А как могло быть иначе? Йоханнес отличался от других мальчишек, да и Тереза, повзрослев, поняла, что не такая, как все. Девочка честно пыталась подстроиться под одноклассников, но у неё редко получалось. В школе её не дразнили, не избегали, но она не была одной из них. Тереза тоже умела делать трюки со скакалкой А на качелях она взлетала выше других девчонок в классе, но считалось не это. Болтовня, смешки, шушуканье. Вот что ей не давалось. А когда она пробовала притворяться, выходила грубо и неловко. Поэтому Тереза решила больше не пытаться. Единственной из одноклассниц, кто искал её компании, была Мимми. Но у девочки была поношенная одежда, вечно немытая голова, И считалось, что она немного того, ведь мама у неё наркоманка, поэтому Тереза вежливо отказала ей. мими настаивала, и пришлось действовать жёстче. Йоханнес тоже выделялся среди других детей. Поначалу он казался неприятным из-за своей чудаковатости, но стоило копнуть поглубже, как выяснилось, что он особенный. В хорошем смысле. О школе они с Терезой никогда не разговаривали. Она знала, что он ходит в вальдорфскую школу в Римсте, вот, пожалуй, и всё. Одноклассница Тереза как-то обмолвилась, что ученики там все больные на голову и только и делают, что возятся с глиной. Юханнес тоже любил учиться. Он много читал, в основном о войне и про птиц. Нередко случалось, они с Терезой обсуждали что-то, спорили или строили догадки, А На следующий день Йоханес уже готов был всё разъяснить, отыскав нужную информацию. Например, однажды он рассказал Терезе, что бывают муравьи рабочие и муравьи-солдаты, а от царицы муравьёв может стать только самка. Чаще всего Йоханес с Терезой играли в лесочке, разделявшем их участки. Они постоянно соревновались, кто прицельней метает шишки, Йоханес, кто быстрее бегает. Тереза, кто может назвать больше животных, начинающихся с какой-нибудь конкретной буквы, чаще всего юханас В игры, где требовалась фантазия или можно было испачкаться, они не играли. Зато они очень много разговаривали друг с другом. Однажды Юханес почему-то не пришел играть, как обычно, после школы, и Тереза решила зайти за ним. Подойдя к его дому, она позвонила в дверь. Открыла ей мама Юханеса, худенькая, маленького роста женщина с испугом во взгляде. Глаза у неё были большие, и она странно подёргивалась, будто она хотела моргнуть, но не могла. Мама Юханеса сказала, что сын вот-вот приедет домой, предложив девочке зайти и подождать его внутри. Заходить в дом Терезе совсем не хотелось. В прихожей царил полумрак, а запах оттуда шёл какой-то уж слишком стерильный. Всё это настолько не походило на обстановку дома семьи Свэнсон, что Терезу передёрнуло. Она решила подождать друга, усевшись на садовую ограду. Не прошло и десяти минут, как к дому подъехал чёрный автомобиль. Красивая блестящая машина отличалась необыкновенно тихим ходом. Она остановилась всего в нескольких метрах от Терезы, водительская дверца открылась, и из салона вылез мужчина в костюме и галстуке. Невысокого роста, широкоплечий, он смотрелся, как герой комикса. Черты лица ясно очерчены, будто и вправду его нарисовали. Мужчина улыбнулся Терезе, обнажив белые зубы. Улыбка тоже казалась нарисованной. «Слезь с ограды, пожалуйста», — попросил он, и Тереза мигом соскочила на землю. Он подошел к ней и, протянув руку, сказал. «Тебя зовут...» тереза представилась девочка, вложив ладошку в тёплую и сухую ладонь мужчины. Она и сама не поняла, почему, но вдруг присела в реверансе, чего никогда не делала, колени будто сами подогнулись. «Вы с Йоханнесом дружите, верно?» — догадался мужчина, не выпуская её руки. Тереза покосилась на друга. Мальчик тоже вышел из машины и прислонился к капоту, выжидая. Она кивнула. Тогда мужчина отпустил её ладонь со словами «Понятно. Ну, тогда я не буду вам мешать. Бегите, играйте». Повернувшись, мужчина зашагал к дому, а дети остались стоять как вкопаны. Лишь когда входная дверца захлопнулась, Иоханнес оторвался от капота и подошёл к Терезе. «Мой отец», — произнёс он, будто извиняясь. «А ты что здесь делаешь?» «Тебя жду». «Ты в дверь звонила?» «Ага». «Не стоило». Юханнес покосился в сторону дома и скривил лицо. «Мама сразу так реагирует. В общем, не надо к нам заходить. Хорошо, больше не буду». Подняв плечи, Юханнес тяжело вздохнул. Когда он так делал, всегда казался на несколько лет старше. «Чем займёмся?» — спросил он Терезу. Кое-что произошло, и теперь она могла произнести это. К тому же похолодало, поэтому ничего странного в ее предложении не было. Просто она никогда еще не говорила этого раньше. «Пойдем у меня дома поиграем», — пригласила Тереза.